Глава восьмая. На следующее утро Павлу Ефимовичу позвонил артиллерист. Почему не в отделе, капитан? Я отстранен от оперативной работы, грубо ответила Нищенко. Чтоб сей момент был, отрезал артиллерист и бросил трубку. Скачил и побежал, мрачно проворчала Нищенко. Заставил вялые мышцы собрать воедино мясо и кости, а затем поднять то, что получилось, и отконвоировать на кухню. На кухне Бойко функционировала теща. Завидя зятя в трусах и щетине, поджала губы, одарила взглядом, от которого может скиснуть даже сухое молоко. Худшие тещи на прогнозы насчет этого пьяница сбывались. Вот уже и с работы выперли, теперь по наклонной плоскости. Теща знала процесс не понаслышке, как-никак два раза замужем была. «Доброе утро, мамаша!» – изрек Онищенко, выпустив тещу дальнобойный выхлоп. Теща сморщилась, подхватила освежитель воздуха, попрыскала демонстративно перед собой. «От твоего доброго утра, Паша, мухи дохнут», – брезгливо процедила она. «Главное, мамаша, чтоб не тараканы», – парировала Нищенко и присосался к банке с водой. Многолетняя война от тещи с тараканами должна была рано или поздно увенчаться победой тараканов. Нищенко поплелся в совмещенный санузел – Включил воду посильнее, устанавливая шумовую завесу. Из зеркала на капитана глянуло такое, что Онищенко тут же отвернулся. «А я кибу хлопец», – подумал он с тоской. «Если не посадят, брошу пить. Пойду к нечаю коттеджи строить на свежем воздухе». Вчерашняя беседа с компетентными товарищами виделась в туманной муте. И как-то не верила, что они помогут. С чего это вдруг? Вместо завтрака Онищенко позаимствовал из дочкиного тайника мятную жвачку. Цурженская Нила стояла у подъезда. Онищенко подумал немного и решил обойтись без личного транспорта. Без оперских корок он стал бы легкой добычей для любого инспектора. Не хватало еще пары лесков в деле о злоупотреблении служебным положением. «Долго едешь», – вместо приветствия буркнул артиллерист. «Пошли» и повел опального опера вниз, к начальству». В кабинете полковника обнаружились, помимо самого, еще трое. Причем один, немного, немало, мало, лично зампрокурора Центрального района, советник юстиции Пал Палыч Ивашев. Второй попроще, начальник убойного Сева Галиманов. «Есть предложение», – веско произнес полковник, – «перевести старшего оперуполномоченного капитана Онищенко из разыскного в убойный отдел нашего же района. Возражение есть?» «Нет», – быстро откликнулся Гелиманов, который уже полгода пытался переманить Онищенко к себе. «Я под следствием», – Онищенко посмотрел на Ивашова. «Значит, будешь третьим», – жизнерадостно сказал Гелиманов. «У меня Шевчук и Жучков тоже под следствием. Работают? Ничего?» «Садись и пиши рапорт», – велел полковник. «Возьмешь дело Филькина». «Извините, Анатолий Варламович, но рапорт я писать не буду», – твердо ответил Онищенко. «Не имею морального права браться за работу, которую, скорее всего, не доведу до конца по независящим от меня причинам». «Не понял», – нахмурился полковник. «До суда не могу», – пояснил Онищенко. «Я знаю, что невиновен, но суд может решить иначе». «А я ведь не могу приказать», – не повышая голоса произнес полковник. Онищенко пожал плечами. «Опер может работать, а может имитировать работу, активно пачкая бумагу». Последний, кстати, для оперы проще и спокойнее. Начальник не дурак, должен понять. И не зря же тут самый вашов сидит, а не мальчишка следователь. Зам. прокурора откашлялся. Расследование по вашему делу будет прекращено, сказал он кисло. Ну, доволен? сердито спросил полковник. Нет, покачал головой Онищенко. Один раз оно уже было прекращено, а через месяц еще какой-нибудь бандюга решит накатать на меня заяву. Нет уж, пусть решает суд, Анищенко гордо выпрямился. Артиллерист одобрительно кивнул, а более опытный Гелиманов незаметно для руководства постучал себя по полбу. "Что ж, капитан, это ваше право", сухо сказал полковник. "Прошу прощения, Анатолий Варламович". Квадратное лицо Ивашова приобрело крайне кислое выражение. "Послушайте, Анищенко, А если лично я пообещаю вам от себя и от имени прокурора центрального района, что следствие по этому делу больше производиться не будет? Было у капитана искушение и дальше, но нет, надо знать меру. Тем более, что Ивашов слыл человеком честным. Обстоятельства были таковы, что суд мог запросто Анищенко и посадить. Капитан кивнул в знак согласия. «Ну ты охамел, Паша», – сказал ему чуть позже Гельманов. «Ты что, внучку гор прокурора трахаешь?» Онищенко хитро прищурился. А может и трахаю. А сестренки у нее нет? Гелиманов слыл записным бабником, но работать с ним Онищенко будет приятнее, чем с артиллеристом. Свой мужик из постовых поднялся и дело знает. Хотя, конечно, в убойном палке срубать потруднее будет, но Онищенко все равно ощутил некий душевный подъем. Воро ему после убойного, говоря откровенно, было скучно. Из трех папок, оставшихся от Филькина, Онищенко выбрал самую тоненькую, ту, что набивался собственноручно. Почитал то, что успел внести в нее Филькин. Практически ничего. «С чего начнешь?» – поинтересовался Гельманов. «Вот с него и начну». Онищенко похлопал посняться из дверей и лежащей на столе бумажке с надписью «Оперуполномоченный В.В. Филькин». «Не выйдет», – Гелиманов помрачнел. «Он в коме, меня к нему даже не пустили». «Да?» – Анищенко приподнял бровь. «Не пустили, говоришь? А меня пустят. Волшебное слово знаю». «Я тут у тебя пиво видел, кстати». «У меня?» – удивился Гельманов. «Угу, там, в ларьке». «Вообще-то это ты проставляться должен», – заметил начальник убойного. «Я?» – Анищенко поднял вторую бровь. «По-моему, это ты меня заполучил, а не я тебя. Или как?» Вот хитрый хохол, не выдержал сидевший за соседним столом опер». «А то ж». Онищенко поднял короткий толстый палец. Все засмеялись.